Глава 187. Даосская мифология. Далеко к востоку от Китайского моря, там, где небо расходится с землей, есть неизъяснимо глубокая бездна, именуемая Вселенским слиянием. Туда, никогда не переполняясь и не осушаясь, стекают все воды земли и млечного пути, который сам по себе есть река, куда впадают небесные воды. Между этой пропастью и Китаем расположены пять великих островов — Тайю, Юаньци, Фанху, Инчжоу и Пенлай. В основании окружность каждого из них достигает 30 тысяч ли. Плоские вершины составляют по 9 тысяч ли. Здания, усеивающие эти острова, выстроены либо из золота, либо из нефрита. Животные там дружелюбны. Растительность восхитительна, цветы ароматны, съеденные плоды предотвращают старость и смерть. Жители этих островов поголовно гениальны, все из них мудрецы, каждый день они заскакивают друг другу в гости, летая по небу. Ли Цзи. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».